Глава пятая. Пришел Сыч и сказал, что кузнец прислал весточку. Мол, конюх из замка Баль желает встретиться. Давай его сюда, пусть приезжает. Вы тоже с ним хотите поговорить или мне самому все выяснить? Спросил Сыч. Хоть и был у Волкова дел не в проворот, ведь каждый день в лагерь приходили новые солдаты. Каждый день к нему из-за реки приезжали купцы говорить о векселях и расписках. Но вопрос о деле кавалера Редля и барона фон Денница не давал ему покоя. Да, сам хочу послушать, но к ним не поеду. Скажу тогда, чтобы коних сюда к нам ехал. Волков согласился. В тот же день графиня Брунхильда фон Малин собралась отъезжать. Забрала при этом у Волкова дворового мужика в конях и дворовую бабу в кормилице. Еще сто талеров. Была она сначала зла, а потом и прослезилась. Прощаясь, так Волкова стала целовать и обнимать крепко. Наверное, на зло госпожа Ланге, которая находилась тут же. Он опять пытался отговорить Брунхильду брать с собой сына, но графиня упрямством редкое слушать ничего не желала. От этого кавалер стал на нее злиться, и последнее прощание вышло у них холодным. Но как карета скрылась из виду, он подумал и решил, что все графиня делает правильно. И что к герцогу правда искать поехала, и что сына взяла с собой. Несчастная вдова с ребенком, что родственниками притесняема, могла уговорить герцога разрешить дело нужным для себя способом. Конечно, могла, коли она так хороша собой, да еще и пару капель приворотного зелья при себе имеет. А могла и забраться, слово замолвить, чем черт не шутит. В общем, все складывалось ему на пользу. И дом строить для графини уже нужды нет, и в его доме, под его крышей, бурю улеглись. Госпожа Ланге, глядя вслед, выезжающей со двора карете, заметила язвительно. И слава богу, авось с ее распутством при дворе герцога она точно приживется, там таких любят. Она не распутнее прочих. Холодно заметил кавалер, которого чего-то раздражали такие слова про графиню. «Разумеется, мой господин, извините мою женскую глупость. Графиня для всех нас — образец целомудрия», — проговорила Бригит голосом, в котором не было и намёка на раскаяние. Сделала Книксон и пошла в дом. Дрянь. Злая, упрямая, дерзкая дрянь. Конюх барона фон Денница был человек дородный, крупный и, видно, не бедный. Звали его Вунхель. В Эшбахт приехал он на крепком воске, чтобы поговорить с купцом-коннозаводчиком Ламе о конях. И был немало удивлен, когда увидал в трактире сыча и ежа. Ни тот, ни другой вовсе не были похожи на коннозаводчиков, а похожи были и вовсе на людей опасных, может, даже и на разбойников. Конюх немного успокоился, когда пришел Волков. Они уселись за лучший в кабаке столик, пиво им приносил трактирщик лично. «Значит, ты конюхом состоишь при замке. Вунхелем тебя кличут». «Именно, господин», — с уважением говорил Вунхель, отхлебывая пиво. «Состою конюхом при бароне фон Деннице. Зовут меня Вунхелем. А скажи мне, конюх Вунхель, что там у вас с бароном?» «А что с бароном?» Конюх явно не понял вопроса. «Болеет? Выздоровел?» «Господа хорошие, а что же мы про коней говорить не станем? Я сюда полдня ехал, чтобы про коняшек поговорить. У меня есть кобылки добрые. Может, у вас есть жеребцы, может, вы скрестить желаете. А уж как жеребят делить, так договоримся?» Заговорил Вунхель как-то отстраненно, глядя в кружку с пивом. «Слышь, дядя...» Сыч положил свою крепкую руку на руку Вунхеля. «Про коняшек мы потом поговорим с тобою. А сейчас отвечай, пока тебя по добру спрашивают. Говори, что с бароном вашим». «А что с ним? Ничего с ним», — отвечал конюх все еще неохотно. Видно, на эту тему ему говорить совсем не хотелось. «Болен барон. Здоров. Может, помер?» — предлагал варианты кавалер. Чего ему помирать-то? Удивлялся Конюх. Молод да здоров, крепок как бык. Он же ранен был на войне, когда Редль погиб, напомнил Кавалер. О, -о, -о Вунхель махнул рукой. То кто когда было, уже давно выздоровел наш барон. Да и не болел он. Пришел после той войны. Тут он замолчал, понял, что болтает лишнее, стал коситься на сыча. «Ну, дядя, уж начал, так заканчивай!» — Сыч пихнул его в ребра локтем. «Люди добрые, а зачем оно вам?» — стал киснуть конюх. «Надо, значит, — оборвал его Сыч. — Расспрашиваем, значит, надо. Ну, вам-то оно, может, и надо, а мне-то к чему все такие неприятные разговоры? Господа, ой, как не любят, когда слуги про них с другими господами говорят». Фрицланной молча достал талер, подкинул его со звоном ногтем большого пальца. Талер упал на стол, завертелся, а Сыч прихлопнул его рукой. Ну, говори, был ли ранен барон, когда пришел с войны? Может, и был. Мне о том неизвестно. Знаю, что коня своего отличного он угробил. Пешком пришел. «Не мог он не болеть», — упрямо возразил кавалер, «как он с болтом в башке сам ходил, и не помогал ему никто». «Добрый господин, да про то мне неизвестно». Вунхель даже руки сложил, как в молитве. «Говорю же, знаю, что без коня он был, и все, вернулся без коня». «Доктор в замке был?» «Когда?» «Да все последнее время». Валер уже начинал злиться. «Последний месяц в замке доктор какой-нибудь жил? Коли приехал бы доктор на коне, на муле или на мерине, да пусть даже на я бы про то знал». Конюх покачал головой. «Всяко свою скотину он у меня в конюшне ставил бы. Но никаких коней новых за последний месяц в замке не появлялось. Разве что доктор пешком пришел или привез его кто?» «А барон, значит, не хвор», — уточнил Сыч. «Да вот как вы, к примеру, такой же хворый. Два дня назад с господами-рыцарями на охоту ездили, кабанов привезли. Каждый день куда-нибудь ездит, дом-то не сидит». «А дядя барона, господин Верлингер, что в замке делает?» Живет, да хозяйничает. Недавно приехал и вроде как управляющим при бароне остался». Волков уже не знал, что и спросить. Все, все было не так, как он думал раньше. Все было странным. Или конюх врал. А ты барона видел в последний раз близко? Да как вас, господин? Прибежал Клаус, мальчишка, что при бароне посыльный. Велел шустрых коней седлать к охоте. И любимого коня господина, на котором он на охоту ездит. Я со своими помощниками оседлал, кого сказано было. Псари собак во двор вывели. Барон сразу с господами-рыцарями вышел. Сел да поехал. Вечером приехали, кабанов привезли. Я у господина коня забрал. Он сказал, что конь припадать стал на левую заднюю. Я посмотрел, так и есть, подкова треснула. — На лице у него должна быть свежая рана, — настаивал Волков. «Я его лица сильно не разглядывал, господин. Разглядывал, не разглядывал, там рана такая, что ее издали должно быть видно. Не могла она так быстро зажить». Кавалер уже злился. «Ему в лицо болт прилетел. Так быстро такие раны не зарастают. И вообще до конца не зрастают. Шрам на всю жизнь остаться должен. Уж простите, господин». «Не видал я никакой раны у господина, уж извините, не приглядывался», — отвечал конюх. Волков сидел молча, ерушил на темени волосы пятерней, Думал, думал, и всё равно ничего не понимал. Потом молча встал и пошёл из кабака прочь. Доехал до дома, где жили молодые господа. Там встретил Максимилиана и спросил у него сразу. «Вы видели, как был ранен барон?» Нет, кавалер, я же при отце состоял на холме с пехотой, а вот Гренер как раз был при атаке рыцарей, сам вторым рядом ехал, хвастался о том, позвать его, он как раз только что вернулся. Нет, звать его Волков не стал, сам пошел в дом, в котором жил его выезд. Давно он тут не был. Дом стал настоящим логовом молодых мужчин. Прямо у порога в беспорядке брошены седла, уздечки путанные висят на гвоздях. Седло, дорогие, видно это седло молодых фейлингов. Тут же керасу из стены стоят. На лавке шлемы, подшлемники в беспорядке валяются, потники, стёганки, оружие брошенное. Ни в чем порядка нет. За длинным столом беззубая девка сидит с одним из послуживцев фейлингов. Из общей миски с ним похлебку ест. Устроилась на лавке, подобрав подол, поджав ноги под себя — так что подвязки чулок на коленях видны. Сразу видно, шалаву из кабака притащили. Еще одна девка из местных, расхристанная с непокрытой головой и голыми руками, полы метёт. Тут же в конце стола сидит брат Ипполит за книгой. Вскочил, кланялся. И ничего, девки, распутные с задранными подолами, его не смущают. «Монах, праведный человек» называется. Вслед за монахом и другие принялись вставать и кланяться господину. Кланялась и девка. А ты здесь откуда? грозно спросил у нее волков. Пустили меня, пискнула девка, испугавшись. Отец Семен пускает гулящих пожить, пояснил Максимилиан. Господа не против, так вроде и веселее. А плату отец Семен какую с них берет за постой, поинтересовался кавалер. «А то мне неведомо заявил знаменосец. Волков видел, что он явно врет. Все знали, что отец Симеон — человек распутный. Известно, какую плату он брал с гулящих девок. «У вас что, и местные девки тут живут?» — Все так же строго спрашивал Волков. «Та девка, что мела окаменела, застыла с испуганным лицом. Она точно была местной». «Всякое бывает», — нейтрально отвечал Максимилиан. Хотите, чтобы мужики за вилы взялись?» А юноша и отвечал ему весьма вразумительно. кавалер так силком их сюда никто не тащит. Сами приходят, у крыльца по вечеру собираются Прям Прямо-таки и сами. Да, любую за десять крейцеров на всю ночь взять можно. Волков подумал, посчитал, что ловкая да пригожая девка за три недели денег тут зарабатывает больше, чем ее крепостной отец за три месяца, и решил, что сия возможно» что, может, и сами девки сюда ходят. «Ладно, Гренер где?» — спросил кавалер, садясь на край длинной лавки у стола. «Спит. Сейчас позову», — отвечал Максимилиан. Карл Гренер был в исподнем и заспан. «Что это вы спите днем?» — спросил у него Волков. «Утром только приехал из Малина. Там помогал отцу по приказу вашему нанимать кавалеристов», — отвечал Гренер. «Желающие есть?» — «Весьма много». «Как узнают, что вы даете пятнадцать талеров в месяц, так многие хотят идти. И знатные тоже, и рыцари, и с послуживцами некоторые приходили. Хороший народ идет. Очень, и конь хороший, и доспех хорош. Но отец не всех берет, как вы и наказывали, сильно знатным отказывает, а всем другим говорит, что будет требовать повиновения и наказывать до слушания вплоть до висельцы». Говорит, что вы суровы и знатных будете вешать так же, как и незнатных, но все равно многие просятся. Тут Волков понял, что дал маху. Кажется, он предложил лишних денег. Это в былые времена, когда войны полыхали вокруг во множестве. За пятнадцать талеров не всякий кавалерист бы нанялся. А сейчас, во времена затишья, пятнадцать серебряных монет были, видно, деньгами большими. Ладно. «Я о другом вас хотел спросить. Вы видели, как ранили барона?» Фанденница у холмов?» — уточнил молодой Гренер. «Да, там». «Нет, кавалер, именно этого я не видел. Когда мы пошли на арбалетчиков, я был почти за ним, во второй линии, а потом, как мы их разогнали, так я по кустам за одним из них гонялся. Забить его хотел, а как вернулся, мне уже сказали, что барона ранили». «Вы болван, Гренер» упрекнул его Волков строго. «Глупее вещей я и не слышал, чтобы кавалерист за арбалетчиком по кустам гонялся». Излишне увлекся атакой кавалер. Забыл вернуться, не слышал приказа. «Сила кавалерии в строю и едином ударе, в преследовании бегущего врага, а гоняться по кустам за арбалетчиками для кавалериста верная смерть. Ваше счастье, что он там был один, без товарища. Приказы нужно слушать». Молодой человек молча поклонился. А Волков подумал, что обязательно нужно нанять для похода хороших трубачей. Кавалеристы барабанщиков не слышат, да и не слушают никогда. Барабаны — это для пехоты. «Значит, вы не видели, как был ранен барон», — повторил он задумчиво. Граннер помотал головой, а вот послуживец братьев Феллингов, что ел похлебку с беззубой девкой, вдруг сказал... «Кавалер, то я видел!» «Говорите», — заинтересовался кавалер, поворачиваясь к нему. Кавалерист быстро поклонился и начал. Когда мы разогнали арбалетчиков, так половина из них убежала к кустам, а другая половина побежала к своей пехотной колонне, и стали они оттуда кидать болты по нам. Оборон закричал, чтобы мы снова строились под его правую руку в три ряда, хотел наехать горцам на фланг колонны. «Господина Гренера-старшего не было, вот он и командовал. И чтобы его лучше стало слышно, открыл забрало». «Вы видели, как в него попал болт?» «Я?» «Нет, не видел, как попал. Я был во втором ряду, через два крупа от него. Видел, как он схватился за лицо и стал клониться к луке. Два кавалера сразу встали по бокам от него, схватили под руки и принялись вывозить его с поля». Вот тут-то я и увидал, что у него вся левая перчатка в крови, а из-под левого глаза торчит конец болта. Волков поморщился, представив на себе, как арбалетный болт с большой палец толщиной с хрустом и скрежетом входит в скулу, в череп и уходит в глубину головы почти что до затылка, до выхода из шеи. Ему, конечно, неоднократно доставалось от братьев-арбалетчиков, но чтобы вот так, нет. «Да хранит меня Господь, уж лучше в лоб». «Значит, барон точно был ранен?» — еще раз переспросил он кавалериста. «Точнее, не бывает кавалер», — отвечал кавалерист. Волков молча встал и направился к дверям. И там, вспомнив, обратился. «Гренер, скачите-ка к отцу». «К отцу?» — спросил молодой Гренер удивленно. «Да, и скажите, что пятидесяти кавалеристов мне хватит, чтобы больше не нанимал». «Пятидесяти хватит? А когда скакать? Сейчас?» Он подумал, что деньги нужно экономить. «Уж больно дорого обходились ему эти кавалеристы. Их и пятидесяти будет довольно». «Немедля», — ответил Волков и вышел из дома, где жили господа из его выезда и блудные девицы вместе с попами и монахами.